вечер мы все перебрали это когда меня отсылали в губернский город в пансион господи как она тогда плакала и нашу последнюю разлуку когда я уже навсегда расставался с васильевским я уже кончил тогда с моим пансионом Я отправлялся в Петербург готовиться в университет. Мне было тогда семнадцать лет, ей пятнадцатый. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой долговязый, и что на меня без смеху смотреть нельзя было. В минуту прощания я отвел ее в сторону, чтобы сказать ей, Что-то ужасно важное. Но язык мой как-то вдруг Онемел и завяз. Она припоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился. Я не знал, что сказать. Она, пожалуй, и не поняла бы меня. Я только горько заплакал. Да так и уехал. Ничего не сказавши. Мы свиделись уже долго спустя в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик Ихменев приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, А я только что выскочил тогда в литераторы. Николай Сергеевич Ихмениев происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневший. Впрочем, после родителей ему досталось полтораста душ хорошего имения. А лет двадцати от роду он распорядился поступить в гусары. Все шло хорошо, но на шестом году его службы Случилось ему в один несчастный вечер проиграть все свое состояние. Он не спал всю ночь. На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь, последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья, и через полчаса он отыграл одну из деревень своих сельцо Ихменевку, в котором числилось 50 душ по последней ревизии. Он забастовал и на другой же день подал в отставку. Сто душ погибло безвозвратно. Через два месяца он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше и, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы рассорился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. А в деревне он прилежно занялся хозяйством и тридцати пяти лет от роду женился на бедной дворяночке Анне Андреевне Шумиловой, совершенной беспреданнице, но получившее образование в губернском благородном пансионе у эмигрантки Монревеш, чья чем Анна Андреевна гордилась всю жизнь, хотя никто никогда не мог догадаться, в чем именно состояло это образование. Хозяином сделался Николай Сергеевич Превосходным. У него учились хозяйству соседи-помещики. Прошло несколько лет... Как вдруг в соседнее имение, село Васильевское, в котором считалось 900 душ, приехал из Петербурга помещик, князь Петр Александрович Волковский. Его приезд произвел во всем околотке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, Имел немалый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние, и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни, о том, как все губернские дамы сошли с ума, от его любезностей и прочее, и прочее. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. Своими соседями по имени он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеевичу. Правда, что Николай Сергеевич был одним из самых ближайших его соседей. В доме их Ихменевых князь произвел сильное впечатление. Он тотчас же очаровал их обоих, особенно в восторге от него была Анна Андреевна. Немного спустя он был уже у них совершенно запросто, ездил каждый день, приглашал их к себе... Астрил рассказывал анекдоты, играл на скверном их фортепиано, пел. Их меневы не могли надевиться. Как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой эгоист? О чем в один голос кричали все соседи? Надо бы надумать что князю действительно понравился Николай Сергеевич. Человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре все объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтобы прогнать своего управляющего одного блудного немца, человека амбиционного, агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но при всех этих преимуществах кравшего без стыда и цензуры и сверх того замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был наконец пойман и уличен на деле, очень обиделся. Много говорил про немецкую честность, но, несмотря на все это, был прогнан и даже с некоторым бесславием. Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеевича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. Кажется, князю очень хотелось, чтоб Николай Сергеевич сам предложил себя в управляющие. Но этого не случилось. И князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам, в форме самой дружеской и покорнейшей просьбы. Ихменёв сначала отказывался, но значительное жалование Соблазнила Анну Андреевну, а удвоенные любезности просителя рассеяли, и все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время своего знакомства с Ихменёвым он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Ихменева надо очаровать. Дружеским, сердечным образом Надо бы привлечь к себе его сердце И что без этого деньги немного сделают Ему же нужен был такой управляющий Которому он мог бы слепо и навсегда довериться Чтобы уж и не заезжать никогда в Васильевское Как и действительно он рассчитывал Очарование, которое он произвел в Ихменеве, было так сильно, что тот искренне поверил в его дружбу. Николай Сергеевич был один из тех добрейших и наивно романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, чтобы не говорили о них, и которые, если уж полюбит кого Иногда Бог знает за что, то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического. Прошло много лет. Имение князя процветало. Сношения между владетелем Васильевского и его управляющим совершались без малейших неприятностей с обеих сторон и ограничивались сухой деловой перепиской. Князь, не вмешиваясь нисколько в распоряжение Николая Сергеевича, давал ему иногда такие советы, которые удивляли их Менёва своей необыкновенной практичностью и деловитостью. Видно было, что он не только не любил тратить лишнего, но даже умел наживать. Лет пять после посещения Васильевского он прислал Николаю Сергеевичу доверенность на покупку другого превосходнейшего имения в 400 душ в той же губернии. Николай Сергеевич был в восторге. Успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло о родном его брате. Но восторг его дошел до последней степени, когда князь действительно показал ему в одном случае свою чрезвычайную доверенность. А вот как это произошло. Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Волковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа. Упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено, долги на нем лежали огромные. У 22 князя, принужденного тогда служить в Москве в какой-нибудь канцелярии не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь, как голяк-потомок отрасли старинной. Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое имение и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство — была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне. После первого года брака он оставил жену свою родившую ему в это время сына, на руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в Энную губернию, где выхлопотал через покровительство одного знатного петербургского родственника довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры — И рассчитав, что с своей женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился в ожидании лучшего начать свою карьеру с провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеевича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь не способен к неблагородному поступку. Но лет через семь умерла, наконец, княгиня, и, овдовевший супруг ее, немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторые впечатление — Еще молодой, красавец собою, с состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимую веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное». Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге. Ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если бы он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него свое особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его семилетнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя в Васильевское и знакомство его с Ихменевыми. Наконец, получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными, говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. Известно было только, что он успел прикупить 400 душ, о чем уже я упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя в важном чине, и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Ихменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрит вельможи!» — говорил Николай Сергеевич, потирая руки от удовольствия. Я был тогда в Петербурге в университете, и помню, что ихменёв нарочно писал ко мне и просил меня справиться, справедливы ли слухи о браке. Он писал тоже князю, прося у него для меня покровительства, но князь оставил письмо его без ответа. Я знал только, что сын его, воспитывавшийся сначала у графа, а потом в лицее, окончил тогда курс наук девятнадцати лет от роду. Я написал об этом Кихменевым, а также и о том, что князь очень любит своего сына, балует его, рассчитывает уже и теперь его будущность. Все это я узнал от товарищей студентов, знакомых молодому князю. В это-то время Николай Сергеевич В одно прекрасное утро Получил от князя письмо Чрезвычайно его Удивившее Князь, который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 Старик Ихменев с восторгом принялся за дело. Явился и молодой князь. Они приняли его как родного сына. Вскоре Николай Сергеевич горячо полюбил его не менее, чем свою Наташу. Даже потом, уже после окончательного разрыва между князем-отцом и Ихменевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алёше. Так привык он называть князя Алексея Петровича. В самом деле, это был примилейший мальчик, Красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, Но вместе с тем веселый и простодушный, С душою отверстую и способную к благороднейшим ощущениям, Сердцем любящим, правдивым,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 хочет жениться Он выжил уже почти год в изгнании В известные сроки писал к отцу почтительные и благоразумные письма. И, наконец, до того ж жился с Васильевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню, о чем заранее уведомил Ихменевых, то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно долее остаться в Васильевском, уверяя, что сельская жизнь — настоящее его назначение. Все решения и увлечения Алёши происходили от его чрезвычайной слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы.